Глава двенадцатая. Проснулся я с внутренним чувством беспокойства. Что-то меня будоражило, устраивая эмоциональный к о в а р д а к Никогда подобного не ощущал. Сходив к реке, умылся и внимательно посмотрел в сторону аномалии. Чем вызвана нервозность, не пойму. Вчера был спокоен и уверен в себе. Значит, что-то не так. Надо разобраться. Своим чувствам я привык доверять. Границу начала аномалии с трудомно вижу. Странная она. Как будто смотришь через тонкое ребристое стекло, которое слегка искажает пространство, находящееся за ней. Вчера не обратил внимания, особо не всматривался. Никита, ты чего там застыл? Окрикнул меня Михаил. Медленно повернув голову, вначале глянул на него, затем на г л а й д е р Не знаю, откуда родилась идея, но ее стоит проверить. Я направил с я к летательному аппарату. Вы пока перекусите, я поднимусь повыше. Уточню местоположение города. Странно получается, мы по идее не могли его видеть, когда сюда подлетали. Высота была не более километра, а город расположен от нас в тридцати. Горы можно разглядеть с такого расстояния, а вот город нет. Кажется, я нашел то, что меня смущало и требовало проверки на подсознательном уровне. Забравшись в летательный аппарат, начал поднимать его на максимальную высоту. Сегодня небо чистое, будет видно всю округу до самого горизонта. Глайдер уходил ввысь, а я всматривался вдаль. Набрав девять километров, завис на месте. Можно было и выше, потолок летательного аппарата 12, н но и так все видно и понятно. Зона аномалий впереди не полностью перекрывает все пространство, ее можно облететь слева, чтобы приблизиться к горам, а вот там действительно виден город, расположившийся в низине. Теперь точно знаю, где он находится, причем значительно дальше и не в том месте, как показалось изначально. Зафиксировав его местоположение приборами г л а й д е р а а также капекомпом, пошел на посадку. Теперь надо все обдумать, исходя из того, что увидел мой собеседник Лукавел, говоря, что мы не сможем туда долететь и придется идти пешком сквозь пространственно-временные аномалии. Встает вопрос: зачем он это делал? К тому же дал не совсем верное местоположение города. Почему мы его видели с небольшой высоты и намного ближе, чем он есть на самом деле, как и сами горы? Это еще можно как-то объяснить эффектом увеличения пузыря пространственного искажения, а вот остальное требует разъяснений. Уверен, это существо за нами наблюдает. Придется с ним пообщаться и в этот раз более основательно. Мне такие игры совсем не нравятся. Приземлившись на прежнее место. Я вышел из г л а й д е р а и подошел к ребятам с задумчивым видом. Ты чего? Не понял Тихомир. Садись, мы разогрели твою порцию. Он кивнул на банку. Я отрицательно покачал головой. Сейчас не до еды. Ждите здесь, ничего не предпринимайте. Хочу вновь поговорить с нашим тайным помощником. Надо кое-что прояснить. И как ты собрался это делать? Удивился Михаил. А что случилось? Напрягся Тихомир. Посмотрев по сторонам, я обернулся драгоном. Объясню позже, но поверьте, это важно. Направившись в сторону леса, я вскоре заметил едва уловимое небольшое энергетическое колебание возле деревьев. Делая вид, что не замечаю образования округлой формы размером с человека, немного свернул в сторону, приближаясь к нему под углом. Резко сократил расстояние и мгновенно выпустил энергетическую сеть, усиливая защиту разума от воздействия. Мои руки покрылись электрическими разрядами. Сущность оказалась внутри созданной структуры. Остановившись, направил на него правую руку. Проявись, только не говори, что не можешь этого сделать. Пространство медленно уплотнилось. Появилось нечто похожее на призрака, очертаниями н а п о м и н а ю щ и е человека. В ту же секунду на мое сознание стало оказываться давление. Можешь не стараться наводить морок или пытаться меня усыпить. Я принял соответствующие меры защиты. На разум даже не пробуй воздействовать. На твою иллюзию больше не куплюсь. Не пытайся бежать, только навредишь себе. Чего ты хочешь? Недовольно выдавил из себя призрак. Начнем с того, что расскажешь, кто ты такой на самом деле. Затем объяснишь, зачем морочил мне голову, говорил неправду. Аномалию, что описал, несложно облететь. Для чего намеревался отправить нас сквозь нее? Город тоже находится не так близко, как ты о б р и с о в а л Рассказывай. Я усилил свою энергетическую сеть, так как почувствовал, что он все-таки пытается улизнуть. Еще в ней слабое место. Только не получится. Его там нет. Я жду. Все твои потуги ни к чему не приведут и с пут не вырваться. Подозреваю, что сквозь аномалию нам не пройти. Ты хорошо все придумал. Мы скорее всего там погибнем или просто потеряемся во временных петлях. Зачем хотел нас убить? Перестань дергаться. Еще раз попробуешь вырваться, не дав ответов, уничтожу. Я был предельно серьезен и намеревался выполнить свою угрозу. Перестав сопротивляться, существо обреченно сникло, поняв мой настрой. Похоже, он не ожидал подобного поворота. Был уверен, что вскоре мы уйдем в а н о м а л и ю К тому же никак не предполагал, что я обладаю возможностью раскидывать энергетическую сеть, так как существо нематериально. то просто увязло в ней. Ко мне приходит понимание, что произошло в предыдущую нашу с ним встречу. Существо не вторгалось в мой разум, чтобы общаться. Ребят погрузило в сон. В остальном это был морок, достаточно сильный, нечто из области магии. У Глайдера есть система, если с экипажем что-то произошло, он посылает сигнал в эвакуационный центр, отправляет свои координаты, опускается на небольшую высоту. И зависает на одном месте. Только центра здесь нет. Ребята спали, а я блуждал в иллюзиях. Это с о з д а н и е к тому же обладает способностью видеть то, что сокрыто на каком-то тонком плане, ведь определило, кто я на самом деле. Интересно, язык наш освоила, считав данные из памяти ребят? Что-то т е р я е с ь в догадках. Кто передо мной? Что он делает в этом мире? Я л ь ж а л к и остатки б ы л о в о Печально произнесло существо. Я посмотрел на ребят. Те лежали на подстилках. Значит, все-таки усыпил их. Точнее говори, не темне. Вновь предупредил его. Я не могу врать, искажать истину, у в и л и в а т ь у м а л ч и в а т ь подменять понятия. Это да, но не врать. Продолжал он в том же духе, не отвечая на мои вопросы. Ага, так я и поверил. Увидев, что накапливаю энергию, увеличивая интенсивность сети. Он испугался, что за этим может последовать, и быстро продолжил: "Убить меня не сможешь. Раз воплотить это да, возможно. Тогда потеряю свою индивидуальность, от которой и так мало что осталось. п р е к р а т и я отвечу на твои вопросы. Вот в чем дело. Он тянул время, анализируя мои возможности, просчитывал варианты, как освободиться. Ты даже не представляешь, какими могущественными были твои соплеменники." Продолжил призрак. То, что ты альдеронец, это правда. Чувствуется, с какой большой неохотой он продолжает говорить. Что-то с ним не так. Про то, что я альдеронец, пока соглашусь. Все, мое терпение подошло к концу. Ты продолжаешь юлить, строить из себя все знающую великую сущность. Или говори, как есть, или я сделаю то, что обещал. Мне уже надоело постоянно повторять это. Я был изгнан сюда в наказание твоими соплеменниками. на вечные времена, без права покинуть мир. Наконец выдал он, чем меня немало удивил, что ты за существо, где твой родной мир? Вы о нас мало знаете, называете по-разному и неправильно. С большой неохотой продолжил он, мой вид слишком древний, берет свое начало с зарождения времен. Мы называемся Деволагани. Не во всех мирах жизнь материальна, привычная вам. У нас иная форма существования. Я перебрался на Землю, сбежав оттуда. Впоследствии меня поймали альдеронцы, затем отправили сюда, как уже сказал в наказание. Этот мир был покинутым, жителей эвакуировали. Он вновь замолчал. Весьма интересно. Кажется, я начинаю догадываться, кто передо мной. Хотел высказать свое предположение, но призрак продолжил. с о с л а в сюда. Лишились сил, почти всех способностей, в том числе возможности воздействовать на материю и более тонкие энергии. Все, что осталось, это создание иллюзий или, как ты выразился, умение напускать морок, погружать в сон. Наш вид способен путешествовать между мирами без порталов. Осуществить подобное не просто, но возможно. Через порталы проскочить быстрее и удобней. Тем более никто не видит, а система безопасности в р а т не реагирует. Но на меня наложена печать. Я здесь навечно. Так ты Дев. Про вас много всяких противоречивых легенд ходит на Земле, от божественно сияющих до прямого воплощения зла демонов. Все-таки выдал я свое предположение. Да, и так нас называют. Подтвердил он. Ребята будут в шоке. Я говорю с настоящим Девом. Если бы мне сказали, что они действительно существуют, ни за что бы не поверил. Это просто немыслимо. Так за что же тебя наказали? Нам запрещено проявлять силу не во благо, да и вообще вступать в контакт со смертными. Некоторые нарушают эти правила, я в том числе. В таком случае мы становились вне закона. На нас объявлялась охота. Альдеронцы отлавливали и наказывали, карали по-разному. Меня вот в пустой мир отправили. Не ожидал, что он об этом так просто расскажет. Думал вновь ю л и ь начнет. А почему именно они этим занимались? Странно как-то. С чего бы альдеронцам за ними охотиться? Договор имели. По нашему неписанному закону мы не можем наказывать себе подобных. В его голосе п р о з в у ч а л а злость. Значит, в силу своей ненависти к альдеронцам ты решил меня погубить? Спросил я напрямую, желая спровоцировать его. Нет. Тут же вырвалось у Дэва. Мы не испытываем каких-либо ярко выраженных эмоций. Это присуще смертным. Ну вот, выдал себя. Врет. Только что проявил их. Почти закипел от злости. Поясни. Заодно расскажи, что же на самом деле произошло в этом мире. Что-то мне подсказывает, катастрофа началась не без его участия. Только зачем он ее устроил? Все, что говорил про мир, правда. Похоже, Дэв тяжело вдохнул. з Если не считать того, что он не дышал. Да, это от части моих рук дело. Но ну, наконец-то признался. Некоторое время он молчал, по всей видимости, решал, как и что говорить. А что мне оставалось делать, если не могу покинуть этот мир? Есть только один способ уйти отсюда, разрушить его. Нет мира, нет заточения. Не так давно здесь обосновались земляне. Я стал наблюдать за ними. А когда они начали копаться в земле и прокладывать шахты в горах, то возник план. Я знал, где располагается пульт управления контуром. Они рыли неподалеку. Навеяв некоторым из них нужные образы, заставил копать в правильном для меня направлении. Так з е м л я н е попали в туннель, ведущий к нему. Просто так в него проникнуть не получится. Стоит защита. А о кольным путем, прорубив проход сквозь скалу. оказалось возможным. Люди долго разглядывали то, что нашли. Подобные устройства для них за пределом понимания произвели сильное впечатление. Дев снова замолчал. Ты продолжай, говори как есть. От этого будет зависеть, что с тобой дальше делать. Поторопил я его, намекнув, что решается его участь, и она зависит от того, насколько он будет искренен. С земли пришли значимые люди. Тут же продолжил Дев. Я немного подтолкнул самого важного к принятию правильного решения. Тот дал команду, и человек, не зная, что творит, нарушил систему, разбалансировав контур. Я торжествовал. Люди как были, так и остались наивны и глупы, несмотря на тысячелетия, прошедшие с того момента, как я покинул землю. Дэв запнулся, так как я прищурившись недовольно покачал головой. Вновь лукавит, не говоря правду о себе. Меня сослали в этот мир. Тут же исправился он. Начался процесс дестабилизации ядра планеты. Осталось совсем немного подождать, и буду свободен. торжественно произнес он последние слова и тут же сник. На днях почувствовал знакомый в сплеск портала. Это событие всерьез сполошило. Никто, кроме а л ь д е р о н ц е в не может им пользоваться. Этого не могло быть, как и говорило, н и все ушли за грань. Я ожидал, что произойдет дальше. Наконец появился ты со своими людьми. Присмотревшись к тебе, не поверил. Ты не мог быть альдеронцем. Так и не признав очевидного, решил проверить. Но когда создал морок, ты и там умудрился проявить волю, создав щит. Это когда ты в образе зверя уткнулся мордой в барьер? – перебил я его. Именно так, что вызвало у меня немалое удивление. Подтвердил Дев. В этот момент на морде зверя появились несвойственные ему эмоции, добавил я. Внимательный, надо учесть на будущее. Сделав вывод и выдержав небольшую паузу, он продолжил: «Вскоре стало понятно, ты не ведаешь, кем являешься на самом деле. Проанализировав твою энергетическую структуру, я пришел к выводу, что тебя каким-то образом вернули из-за г р а н и дав новое тело, а вот знание прошлого утрачено. Это меня немного успокоило, утвердило дальнейший план действий. Предстояло объяснить тебе все так, чтобы сам направился в а н о м а л и ю вместе со своими людьми. Благородный дух альдеронца призывает идти на помощь, не взирая на опасность. Он неистребим даже в новом теле. По голосу я понял, да вы раздражали подобные действия. Ему притило поведение альдеронцев. Значит, ты отправил нас на погибель. Подытожил я его мысль. Не могу сказать наверняка. Тут же попытался он у в и л ь н у т ь Возможно, просто бы бродили во временных петлях до момента разрушения мира. В общем-то недолго. В его голосе чувствовалось сожаление, но не ко мне, а к тому, что рухнул план. Мне неясен один момент, который стоит уточнить. Но почему ты пошел на это? Мир перестанет существовать в любом случае. Мог подождать. Я эвакуировал бы людей. Ушел и все бы для тебя закончилось. Запущенный заново контур стабилизирует систему. Был шанс, что ты это сделаешь. Тогда мир продолжит существовать, а я здесь останусь еще надолго. Трудно предсказать, сколько контуры прослужат. Альдеронцы умели строить. То есть ты все-таки сказал неправду, сообщив, что мир погибнет, даже если я восстановлю контур, а говорил, врать не умеет. Неверный вывод. Стабилизация пройдет лишь на определенный период времени. Все остальное это мои фантазии, полет творческих мыслей. Они не являются ложью, всего лишь предположение. Выкрутился он. Значит, ложь можно обозвать фантазией. Интересная трактовка. А как же люди? Они же погибнут? А что мне до них? Искренне удивился Дев. Потеря плоти есть переход к новой фазе существования. Люди по своей сути б е с с м е р т н ы так чего переживать по этому поводу? С подобной логикой я еще не сталкивался. С таких позиций действительно можно все. Теперь понимаю, за что его сюда упекли. У Альдеронцев, судя по его рассказу, были другие взгляды на жизнь. Не стану вступать в дискуссию. Мои представления иные, поэтому я здесь. Может и правда во мне продолжает существовать дух Альдеронца. Думаю, пора с тобой заканчивать. Что ты собрался делать? Голос у него едва не дрогнул. Отпускать тебя не вижу смысла. Считаю, будет правильным р а з в о п л а т и т ь Я начал увеличивать на руках интенсивность электрических разрядов. Во мне вновь появились сомнения в правдивости всего того, что он сказал. Надо его выводить на чистую воду, иначе так и будет плести небылицы. Без меня ты не сможешь запустить контур. Там сложное управление. Он буквально завизжал. Смогу. Не впервые разбираться с техникой альдеронцев. Я направил на него руки. Стой, не делай этого. Вот сейчас до его з а т р я с л а Это противоречит правилам альдеронцев. О правилах заговорил. Я скептически усмехнулся. А уничтожить целый мир и миллион землян ради своего освобождения – это по-твоему нормально? К тому же, как ты заметил, я не помню, кем когда-то был. На меня правила не распространяются. у н и ч т о ж и т ь его я, конечно, не собирался, а вот с восстановлением контура помощь действительно нужна. Только он же все равно обманет. Как я могу быть уверенным, что надо делать именно так, как он скажет? С другой стороны, мне нужна информация о Бальдеронцах, а он по всей видимости хорошо о них осведомлен. Ты должен обучить меня их сакральному языку. Таковы условия, иначе не отпущу. Я его не знаю, это правда. От Дэва прям засквозило отчаянием, но я все равно не верю. Тогда ты мне бесполезен. Электрические разряды засверкали на моих руках более интенсивно. Хорошо, хорошо, я знаю, как тебе помочь. Наконец выдалон. Вот гад, до последнего тянул, театр устраивал. Говори. Выдавил я из себя с некоторой злостью, хотя на самом деле был спокоен. Возле гор, где твой летательный аппарат зависал. Во время нашей с тобой беседы есть глубокая пещера. Вход защищен, но ты сможешь пройти. Там в незапамятные времена было захоронено тело жреца Альдеронца. Вместе с ним лежит такое же устройство, что надето на твою руку. Активировав его, получишь нужное знание. Интересный поворот, весьма неожиданный. Что с ним произошло? Как он умер? Почему там захоронен? Альдеронцы жили нескончаемое количество лет, но могли уходить по своей воле за грань. Стар был не телом, длительностью пути. Последний его труд – это контуры, что здесь построены. Закончив, ушел. А собратья по его воле захоронили тело в пещере, отметив тем самым финальную точку жизненного пути. Интересная информация. Вот только правда ли это? Покажи точное местоположение. Дэв создал небольшую иллюзию. Без этого я бы точно не нашел туда вход. А ы с к а т ь его не просто. Вот только как проверить, если там пещера на самом деле, или это вновь его ф а н т а з и и На данный момент пойдет на все, только бы отпустил. Освободившись от моих пут, навредить мне не сможет, сил таких не имеет. Хотя я не прав. Слетает в город, создаст иллюзию, вложит в головы китайцев, те будут думать, что летит враг. Доброй встречи не получится, попытаются меня убить. Не думаю, что у них что-то выйдет, но как тогда с ними разговаривать? Убедить их, что пришел спасать, уже не получится. Остается одно: перехитрить Дева, создать свою иллюзию, в которую он поверит и будет думать, что находится под моим контролем. Где бы в этом мире н и находился. Хорошая идея. Даже знаю, как ее воплотить. К тому же пора заканчивать беседу. Что-то она затянулась. Ничего полезного больше не вытянешь. Если бы нормальный Дев попался, а не п а д ш и й много бы полезного узнало б а л ь д е р о н ц а х Интересно, как будет правильно, д и в или Дев? Хотя по-моему это одно и то же. Он сверхъестественное существо, называемое также полубогом. Но так можно сказать о тех, которые были приверженцами правил, то есть света. А этот павший. Так что же тогда получается? Я разговариваю с демоном? У меня едва мурашки не побежали по спине, как все на земле мифологии обросло с т е л и г е л з н ы м подтекстом, а на самом деле это иная цивилизация, имеющая магические способности и силу. Что-то меня понесло не в ту сторону. Потом подумаю на эту тему. Я дал мысленную команду к о п и к о м п у на активацию охранного модуля. Тут же надо мной з а в р а щ а л и с ь три светящихся шарика, выскочив из него. Подчиняясь мысленным командам, мгновенно переместились к Деву. И закрутились вокруг него. Убери руги, я все понял, понял. Холодом веет. Буквально взмолился он, как-то съежившись. Шарики вернулись ко мне, вновь исчезнув в капекомпе. Теперь у меня есть твой энергетический слепок. Если сказал неправду или попробуешь как-то помешать, навредить, руги найдут тебя где угодно. Я понял. Не думал, что ты умеешь ими пользоваться. Обреченно произнес он. То, что он сейчас сказал, меня о задачило. Ничего себе! Я же просто б л е ф о в а л Но оказывается, это правда. Сколько всего еще не знаю про свой к о п е к о м Пещеры в горах никакой нет. Продолжил Дев. Усыпальница Аластана находится в том же месте, где и контур. Там есть пульт. Все контуры управляются с него. Когда в о й д ё ш ь в зал, слева увидишь барельефы на стене. Там есть дверь, но как открыть, не знаю. Внутри бывал, могу проникать куда угодно. Устройство аналогичное твоему действительно находится там. Вот теперь не лукавит, сразу видно, говорит правду. Испугался реально, понял, что достану в любой точке мира, никуда не спрячется. Наверняка замышлял против меня какую-нибудь гадость, чтобы до пульта не добрался. Вот и дал образ не той пещеры. Думал вначале полечу туда, уже потом в город, тем самым надеялся выиграть время. Подготовить ловушку. в с ё свободен. Больше не попадайся на глаза. Я убрал свою энергетическую сеть. Дев тут же метнулся в сторону, и с ч е з н у в вдали. Обернувшись человеком, я направился к ребятам. Они еще продолжали спать. Время пролетело незаметно, уже полдень, пора пообедать. Пока шел, недовольно покачал головой. Забыл выяснить, есть ли на земле подобные ему создания, но судя по тому, что он говорил, вполне возможно. Дед будет несказанно рад узнать еще одну тайну бытия, которая до этого была мифом. з а у л ы б а в ш и с ь я присел возле Михаила. Вот только почему я так уверен, что смогу разобраться с пультом управления по настройке контуров? Интересно, с чего взял, что у меня получится. б л е ф о в а т ь перед Девом это, конечно, хорошо, а на самом деле понятия не имею, как там все устроено. в ы я с н я т ь было бесполезно. Представляю, как он с большой радостью рассказал бы мне, что делать. Вот тогда точно планета разлетелась бы на мелкие кусочки, возможно даже в ближайшие дни, а может и часы. Я коснулся лба Михаила, пуская небольшой импульс жизненной энергии, чтобы его разбудить. Тот тут же зашевелился, затем то же самое проделал с Тихомиром. Пока ребята приходят в себя, я принялся доставать из г л а й д е р а еду, стол, стулья. Ты чего делаешь? Но ну вот Михаил очнулся. Я покачал головой, поглядывая на них. Ну и гораздо выспать. Уже полдень, обедать пора. А мы чего? Уснули? Ко мне подошел ничего не понимающий Тихомир. Климат здесь такой. Утомились от длительного перелета. Я тоже прикорнул не надолго. Не стану пока рассказывать о разговоре с Девом. Так ты куда-то летал? Потом хотел поговорить с той непонятной сущностью. Вспомнил Михаил. п о м о г а я мне распаковать рюкзаки. Дорогу смотрел, сущностью поговорил, уточнил маршрут, выяснил одну важную деталь. Я разжег газовую горелку. Какую? Тихомир поставил на нее банку. Я вот не совсем понимаю, почему дед нам все это с собой положил. Ведь есть же само нагревающиеся пакеты с едой. Нет, сунул газовую горелку, сменные баллоны, консервные банки. Почему именно газ? Я сам видел походные электроплитки. Вернусь обязательно выясню этот вопрос. Нам не потребуется идти пешком. Нашел разрыв аномалии, свободно долетим до города. Отличная новость. Разложив стул, Михаил присел. Это точно. А то уже перенервничал. Едва не сунулись в аномалии с неизвестным исходом. Тихомир облегченно выдохнул.